Глава 17. Ну просто так и хвала небесам, сказал Степан Терко, когда Богданов подошёл к своим подчинённым, а также к профессору Мамаю и Кузьмичёву. А то мы прямо такие стомились в ожидании. Куда это, думаем, наш командир запропастился? Уже полночь близится. А вот он, я живой, улыбнулся Богданов. И что же дальше? спросил Дубко. А дальше Богданов указал глазами на Кузьмичёва. "Понятно", сказал Дубко. "Сейчас мы с Геннадием сопроводим его обратно на корабль и вернёмся. А вы можете пока попить пива в этом кафе. Говорят, что немецкое пиво высший класс. Пошли, болезный". Последние слова предназначались Кузьмичёву. "Ну что?", спросил Богданов у Соловья, когда Кузьмичёва увели. "В общем и целом ситуация такая", сказал Соловьёв. Он рассказал Богданову, а заодно теркой профессору Мамае всё, что ему удалось выведать у Ганса. Понятно, сказал Богданов, выслушав Соловья. А сам-то Ганс что сейчас делает? Отдыхает в своей машине, сообщил Соловь. И будет отдыхать ещё часа 4. Затем сутки приходить в себя. А у тебя что? В принципе, то же самое, ответил Богданов. И тоже поведала в своём разговоре с представителем разведки. В общем, как я понял, все дороги ведут к этому, как его, чёрта, к этому Штели, сказал Тирко. Оно, конечно, этот Штели может быть и ни причём. Мало ли кто ещё мог купить те иконы, но шансы, что он всё же немалые. В общем, будем блефовать, как обычно. Хорошо, кивнул Богданов. Вот вернуться с Александром с Геннадием и начнём. А мне-то что делать? спросил профессор Мамай. А вы пойдёте с нами? Мы добудем иконы, а вы их опознаете, как и договаривались раньше. Оно, конечно, неопределённо и со скепсисом выразился Терко. И эта недоговорённость, и этот скептицизм Богданову были понятны. Да, конечно. Брать с собой профессора было делом рискованным, да что там, смертельно опасным. Мало ли как могли сложиться обстоятельства. На той виле куда пойдут спецназовцы охрана, причём неизвестно в каком количестве, и тем более неизвестно, вооружена ли эта охрана. Скорее всего, хоть чем-то да вооружена. А вот спецназовцы без оружия, так сказать, милостью генерала Скоробогатова. Да оно бы и ничего, как-нибудь управились бы с вооружённой охраной, не привыкать. Но профессор, он буквально путался под ногами. За ним нужен будет глаз да глаз. Однако же и без него нельзя, потому что кому-то надо будет опознавать иконы. Да, спецназовцы приложат все силы и всё своё умение, чтобы их добыть. Но вдруг так случится, что это не те иконы? Или что это копии, а не подлинники? Можно ли за несколько дней снять с иконы копию? Наверное, умеючи можно. А другого шанса у Богданова и его товарищей добыть иконы уже не будет. Так что тут нужно действовать наверняка. А если наверняка, то без профессора Мамая не обойтись. Понимали это и Богданов, и Терко. Все понимали. А скептицизм Степана это было следствие его беспокойности. Как ни как, и он сам, и все остальные бойцы несли за профессора ответственность и перед своей совестью, И если разобраться, то и перед целым государством, Советским Союзом, вернулись Дубко и Рябов. Ох и крику было на корабле, а задача на произнёс Дубко. Думали матросики кинуться на нас с кулаками или со швабрами на перевес. Это по какому такому праву эти салаги разгуливают по Гамбургу, как по родному дому? Только-только вернулись на корабль и уже обратно. Это что же творится на Арии? Не позволим. Капитан пытался их успокоить, так они и на капитана. Я так считаю, Хана капитану. Повесят они его на мачте до нашего возвращения или утопят. По пиратскому обычаю всё идёт к тому. Будем надеяться, что отобьётся, сказал Богданов. Ладно, давайте к делу. Дело вырисовывалось такое. Во-первых, нужно было отыскать загородную виллу, принадлежащую Абраму Штельле. Во-вторых, незаметно проникнуть на виллу В третьих, оказавшись на вилле, каким-то образом узнать, где на вилле тайник. В четвёртых, узнав о тайнике, проникнуть и в него. В пятых, найти там все 4 иконы. В шестых, благополучно выбраться в начале из тайника, затем также благополучно покинуть виллу вместе с иконами. И всё это без оружия, да ещё и с искусствоведом Мамаем в качестве подопечного. А ведь кроме того, на вилле наверняка была вооружённая охрана. А сам тайник оборудован сигнализацией. Но и это было ещё не всё. Ещё неизвестно было, там ли на вилле находятся все четыре иконы. Логика подсказывала, что так оно и есть, иконы где-то на вилле. Но логика штука неверная. Логика это ещё не доказательство. Доказательством является лишь одно неопровержимые факты. А их у спецназовцев как раз и не было. И в довершение ко всему, У Богданова и его подчинённых была лишь одна попытка отыскать иконы, а о другой, а тем более о третьей попытке говорить не приходилось. Во-первых, если икон нет на вилле, то и вовсе непонятно, где их искать. Во-вторых, как бы советские спецназовцы ни старались, всё равно после их пребывания на вилле поднимется шум, а вслед за шумихой непременно последует и всё остальное. В поиске тех, кто совершил налёт на виллу, газетная трескотня суды и пересуды. И всё это рано или поздно приведёт к неминуемому разоблачению спецназовцев. Но ну и в третьих, через 2 дня Ария должна отправляться в обратный рейс, и на ней обязательно должны присутствовать и Богданов с товарищами, и профессор Мамай. Сколько людей прибыло на Арии в Гамбург, столько должно и из Гамбурга и убыть. Иначе исчезнувших членов экипажа станут искать. И, конечно, строить при этом всяческие предположения, например, на тему о том, что исчезнувшие люди решили остаться в Западной Германии, от того и не вернулись на корабль, а это уже политический скандал. В общем, можно было сказать, что пятеро советских бойцов спецназа вместе с искусствоведом в придачу блефовали. То есть, образно выражаясь, играли почти не имея на руках козырей, и при этом всё же рассчитывали на выигрыш. Блеф – дело предельно рискованное и вообще неверное, но иного способа раздобыть иконы у спецназовцев просто не было. Добраться до виллы для бойцов не составило большого труда. Адрес им был известен, и хотя в Гамбурге они были впервые, но всякий спецназовец прекрасно умеет ориентироваться на местности, независимо от того, какая это местность. Хоть горы, хоть лес, хоть пустыня, хоть чужой город». Разумеется, торчать на виду они не стали, чтобы не привлекать ненужного внимания, а замаскировались как могли. К вилле от города вела дорога, и на её обочинах было много дорожных знаков. Спецназовцы с самым деловым видом принялись осматривать эти знаки, подходить к ним, трогать их руками, с озабоченным видом между собой переговариваться. Всё должно было выглядеть так, будто это бригада рабочих проверяет целостность и уместность тех самых знаков. Такой способ маскировки был оговорён заранее. Ради этого спецназовцы в подвернувшемся магазине приобрели шесть рабочих спецовок для себя и профессора Мамая. И надели их по пути на себя, войдя для этого в общественную уборную. "Ильяев Стегнёвич, напоминаю, не отходите от меня дальше, чем на два шага", сказал Терко. "Считайте, что это приказ, даже не мой личный, а приказ Родины". "Приказом Родины я привык подчиняться". Улыбнулся профессор. Вот и отлично, сказал Тирков. И кроме того, помните, что вы сейчас трудолюбивый немецкий рабочий. А потому для видимости потрогайте вот этот столбик. Не шатается ли? Вот так. Профессор, у вас это отлично получается. По ухваткам и замашкам вы прирождённый пролетарий. Хуш не ошиблись ли вы с выбором профессии? профессор ответил Тирков в таком же духе. Кто-то из бойцов ввязался в разговор. Другие рассмеялись. Между тем вечерело, и это было очень, кстати, именно под покровом темноты спецназовцы рассчитывали проникнуть на виллу. Осматривая дорожные знаки, они даже слегка между собой поспорили, как лучше всего это можно сделать. Вариантов намечалось лишь два. Первый обойти виллу с тыла и перелезть через забор. Однако здесь имелись два существенных минуса. Первым минусом было то, Что забор, скорее всего, был оборудован сигнализацией. Конечно, её можно было бы предварительно отключить. В этом деле бойцы знали толк, но это заняло бы немало времени. Да и на охрану запросто можно было бы нарваться. Но ну, а вторым минусом был Илья Евстигнеевич Мамай. Профессор, вы умеете лазать по заборам? спросил Богданов. По каким заборам? не понял Илья Евстигнеевич. По всяким. Например, по такому, каким огорожено вилла? Ну, не так, чтобы, растерянно ответил профессор. Здесь, знаете ли, нужна некоторая практика, которой у вас нет, закончил профессорскую мысль Богданов. Понятно. Что ж, придётся нам проникать на территорию виллы по Саратовски. А по Саратовски это как? полюбопытствовал профессор. А вот когда дойдёт до дела, тогда и увидите. пообещал Богданов. До дело дошло, когда основательно стемнело. Впрочем, на самой вилле было довольно-таки светло. У главных ворот горели прожектора. Сквозь металлические прутья забора где-то в глубине территории также угадывались огни. Сквозь эти же прутья было видно и одно крыло самой виллы. Вилла была трёхэтажной, со множеством окон, но ни в одном из них не горел свет. Кажется, в домике никого нет. задумчиво произнёс Дубко. В домике может и нет, сказал Дубко. Но к домику должны прилегать всякие пристройки. Так всегда бывает: прислуга, охрана, то всё. Да и виллу мы видели ещё не всю, а лишь одно её крыло, да и то только с одной стороны. Это да, согласился Терко. Так что не будем тешить себя надеждами, чтобы потом не разочаровываться. Пошли, что ли? Профессор, вы где? Не отставайте. Фёдор, запевай, скомандовал Богданов. Фёдор Соловей, единственный из всех знавший в совершенстве немецкий язык, громким голосом принялся рассказывать какую-то залихватскую историю вульгарного содержания. Вот, значит, я ей и говорю: "Фройлейн, а что вы, к примеру, предпочитаете из напитков?" Она мне отвечает: "А для чего ты об этом у меня спрашиваешь?" А я ей А для того, что я желаю вас угостить. А она мне «А дальше что?» А я ей «А дальше, как мы с вами договоримся?» Лично у меня уже готово предложение на этот счет. А она мне «Ты всегда такой быстрый?» Дружным хором ответили на это спецназовцы. Так, разговаривая и гагача, они приблизились к главным воротам. «Алло!» Голосом подвыпившего человека крикнул Соловей. Здесь есть кто-нибудь? Если есть, то выйдите и покажитесь. Мы хотим у вас спросить. На уклик вышли два человека в униформе. У каждого было при себе оружие короткоствольные автоматы. Это спецназовцы заметили сразу же. Обратили они внимание и на то, что автоматы висели у охранников на плече, на изготовку они их не взяли. А если так То следовательно, охранники не опасались неизвестных подвыпивших людей, горланевших и гагочущих у главных ворот виллы. Должно быть, эти люди спьяно заблудились. Вот сейчас охранники им это объяснят, и эти люди уйдут туда, откуда и пришли. Алло, брат. Соловей приблизился к одному из охранников так близко, что при желании мог бы даже его обнять. Мы пришли к господину Мюллеру. Он нас приглашал. Приходите, говорит. У меня к вам есть дельце, потолкуем. Что, господин Мюллер сейчас дома? Пропускайте нас. Не стойте у нас на пути. Алло, господин Мюллер. Мы пришли, как и обещали. Здесь нет никакого господина Мюллера, сказал охранник. Как так нет? удивился Соловей. А кто же здесь есть? Здесь живёт совсем другой человек, ответил охранник. Как это другой? Ещё больше удивился Соловей. Вчера, значит, здесь жил господин Мюллер, а сегодня кто-то другой? Что же, господин Мюллер продал эту свою виллу? А так-то зачем же он нас приглашал? Никто ничего не продавал, ответил охранник. Ступайте отсюда. И он слегка подтолкнул Соловьёва в спину. Это вот о Фёдору и было нужно. Миг, и охранник уже лежал на земле, причём его автомат каким-то чудом оказался в руках у Фёдора. Одновременно Дубко точно таким же образом расправился с другим охранником. Даже больше того, второй охранник оказался не просто обездвиженным, но и лишённым сознания. У охранников мигом отняли оружие. Один автомат Соловей оставил себе, другой взял рябов. Тише, красавчик, тише, сказал Соловей первому охраннику. Не надо кричать. Будешь молчать, останешься жив. Ты меня понял? Да, да. торопливо закивал поверженный охранник. Он явно пребывал в шоковом состоянии. Богданов ухватил лежащего охранника за шиворот и поставил его на ноги. Охранник испуганно посмотрел на своего неподвижного товарища, затем еще с большим испугом взглянул на Богданова, Соловья и остальных. «Кто хозяин виллы?» – спросил Соловей у охранника. «Отвечать быстро и четко!» «Господин Штелли!» – пролепетал охранник. Он сейчас на вилле? Нет. Кто сейчас на вилле? Никого, кроме охраны. Сколько всего охранников? 6. То есть, кроме вас ещё четверо. Да. Где они сейчас? На своих постах. Где посты? Один у запасных ворот на другой стороне. Ещё двое охранников ходят по территории. Они вооружены? Да, как и мы, автоматами УЗИ. Охранник с испугом ещё раз покосился на своего неподвижного коллегу. Спроси собак, при них нет, сказал Терко. Были бы, так они бы нас уже учуили, сказал Рябов. А если не гавкают, значит, нет. Ладно, сказал Соловей. Могут ли остальные охранники прийти сюда главным воротам? Я что, непонятно спросил? Мне повторить вопрос? Могут, с неохотой ответил охранник. Если их позвать. Допустим, на посту случилось что-нибудь непредвиденное. Как их можно позвать? Есть специальная кнопка. Если её нажать, по всей территории зазвучит сирена. Значит, нужно бежать к главным воротам. Ясно. Теперь такой вопрос. На Вилле есть тайное хранилище? Я задал вопрос. Соловей в игре пооскалился и вскинул автомат. Да, есть, торопливо ответил охранник. В подвале. Что там хранится? Много чего, ответил охранник. Картины, всякие старинные предметы. Этот ответ охранника Соловей произнёс по-русски вслух, чтобы его слышали и поняли все остальные. У охраны есть ключи от хранилища? Нет, торопливо ответил охранник. Господин Штели никому не доверяет ключи от хранилища. Он их всегда держит при себе. Наша задача охранять хранилище с наружей. В хранилище есть сигнализация? Да, да, конечно. Последний ответ охранника Соловей также повторил по-русски, а затем спросил сразу у всех: Ну, и что будем делать? Скажи ему, пусть созывает всех других, сказал Богданов, кивнув на пленённого охранника. Может, у кого-то будут другие предложения? Других предложений ни у кого не было. Вот и славно, усмехнулся Богданов. Значит так, для начала прячем вот этого спящего красавца. Берём и переносим его в кустики. Там его до поры до времени никто не увидит. Ну и пускай второй красавец нажимает кнопку. Всем приготовьтесь. Ильяев Стегневич, а вы отойдите в сторонку, но так, чтобы быть в пределах нашей видимости. А лучше лягте на землю и не поднимайте голову, пока мы не скажем. Сирена, прозвучавшая после нажатия кнопки, была не слишком громкой и притом довольно мелодичной. Кажется, это был фрагмент из какой-то немецкой музыкальной пьесы. В тот час же послышался топот бегущих ног, и скоро у главного входа появились четверо охранников. Что случилось? на коду спросил один из них. И это были единственные произнесённые слова. Всё остальное происходило в полном молчании, если не считать коротких человеческих вдохов и выдохов. Обездвижить противника, особенно когда он ничего такого не ожидает, для любого бойца спецназа КГБ это наипростейшая задача. Четыре стремительных коротких движения, и четверо охранников почти одновременно рухнули на асфальт. Вот Теперь у нас у всех есть оружие, удовлетворённо произнёс Тирко. Даже один запасной автомат. Профессор, вам не нужен автомат. Что? Илья Евстигнеевич поднял голову. Я говорю, что уже можно вставать, сказал Тирко. Даже нужно. Вставайте, профессор, вставайте. Да и помолясь, двинемся дальше. Четыре поверженных тела были также спрятаны в кустах. Вы их что же, всех убили? Со страхом спросил Илья Евстигневич: "Зачем же?" Усмехнулся Богданов: "Мы их уложили спать, только и всего. Часа через 4 они проснутся и долго будут вспоминать, что с ними произошло, и вообще, кто они сами такие?" "Неужто так возможно?" С недоверием спросил искусствовед. "Всё в этом мире возможно", сказал Тирко. "Ну, профессор, цепляйтесь за меня. Да и пожалуй, пойдём." «Между прочим, это и есть то, что называется по-саратовски. В наглое, напролом». «Что вы говорите?» – удивился Илья Евстигневич. «Очень интересно. Должно быть, у этого выражения имеется своя историческая подоплека». «Не исключено», – согласился Терко. «Но об исторических подоплеках как-нибудь потом». «Пошли», – скомандовал Богданов. «Федор и Геннадий, смотрите в четыре глаза за нашим пленником». «Здесь». сказал пленённый охранник. Дверь, ведущая в подвал, была сплошь из металла. Даже сам вид у неё был внушительный и угрожающий, а что уж было говорить о том, чтобы такую дверь отпереть? Вверху над дверью горели две неяркие зелёные лампочки. Это несомненно была сигнализация. "Да уж, капитальная дверь", хмыкнул Тирко. "Такую отпереть это надо постараться". "Так оно и понятно", сказал Рябов. «Должно быть, за этой дверью просто-таки несметные сокровища!» «А вот это мы скоро увидим», — сказал Богданов. «Геннадий и Степан, вы охрана! Вертите головами, как совы, на все 360 градусов и слушайте тишину! Илья Евстигнеевич, не исчезайте из виду! Федор, карауль охранника! Александр, приступай!» В этой небольшой команде Дубко, помимо всего прочего, отвечал, если можно так выразиться, За техническую часть дела он был мастером по части открывания всевозможных замков, знал толк в сигнализации и прочих хитроумных технических и электрических штучках. "Вора медвежатником бы тебе работать", подшучивал над ним неугомонный Степан Тирко. "Цыны бы тебе не было. А вот выторят меня из спецназа. Там и поглядим", отшучивался в ответ Александр Дубко. "Как знать? Надо же мне чем-то будет зарабатывать на хлеб". С собой у Дубко имелса набор всевозможных отмычек и прочих хитроумных приспособлений. Он каждый раз брал их с собой, когда вместе с товарищами отправлялся на задание. Нередко случалось, что вся эта механика оставалась невостребованной, но бывало и так, что она очень даже приходилась к статье. Все эти отмычки и отвёрточки были небольшими и сделанными из лёгкого сплава, а потому не причиняли Дубко особого неудобства. "Подвиньте шка", сказал Дубко своим товарищам. "Для работы мне нужен простор". Вначале он отключил сигнализацию на дверях. Как он это умудрился сделать, никому было непонятно, да это было и неважно. Главное, над дверью погасли две зелёные лампочки. Это и означало, что сигнализация на дверях отключена. "А теперь подумаем над замками", сам себе сказал Дубко. "Ба!" До да тут их целых 5. А уж какие хитроумные, умереть и не встать. Над замками он колдовал чуть больше, чем над сигнализацией. Но вот щёлкнул один замок, за ним другой, потом третий, затем раздались ещё два негромких щёлчка. Путь свободен, выдохнул Дубко. Однако входить пока не рекомендуется. В его словах имелся резон. Внутри помещения могли быть какие-нибудь хитрющие приспособления, предназначенные для того, чтобы помешать войти. С такими хитростями спецназовцам приходилось сталкиваться неоднократно. Поэтому первым в помещение вошёл Дубко, да и то не сразу. Входил он маленькими осторожными шажками, внимательно оглядываясь по сторонам и то и дело останавливаясь. В помещении горел неяркий свет, но на всякий случай Дубко подсвечивал себе фонариком. Время тянулось утомительно долго. Но это был тот самый случай, когда торопиться ни в коем случае было нельзя. Можно входить, наконец сказал Дубко. Здаётся, никаких неприятных сюрпризов в этом месте господин Штели нам не приготовил. Сразу же сам собой возник вопрос: что делать с пленённым охранником? Сейчас он был спецназовцам не нужен. Сейчас он был для них балластом, притом опасным балластом, потому что в любой момент он мог вытворить что-нибудь э-такое. попытаться убежать, закричать, затеять драку, да мало ли ещё что. Невозможно точно знать, чего ждать от испуганного человека. Поэтому вопрос был решён самым простым и радикальным способом. Богданов ударил охранника ребром ладони по шее, и охранник, будто подкошенный, упал на пол. "Пусть полежит часика 3 или 4", сквозь зубы произнёс Богданов. "Профессор, что вы застыли? Прошу в помещение". Фёдор тоже «Степан и Геннадий, вы остаетесь у входа!» Вошли, осмотрелись. Помещение было отделано так, будто это была не подсобка, а танцевальный зал. Все чисто, все аккуратно. По обеим сторонам у стен стояли деревянные шкафчики. И на каждом из них надпись. «Как-то странно здесь пахнет, вы не находите?» С подозрением произнес Богданов. «Никогда ничего такого не нюхал. Уж не газ ли какой?» Ничего страшного, успокоил Илья Евстигневич. Никакой это не газ. Это специальный состав, который обычно распыляется в помещении, где хранятся древности, чтобы они не испортились. Этот состав убивает грибки, гниль и вообще всё, что могло бы повредить раритетам. Чувствуете, какой здесь воздух? Можно сказать, стерильный. Для человека он не опасен. Между прочим, в такие помещения полагается входить в специальных масках. Это значит, чтобы не надышать всякими микробами, понимающие в нодубко. Что ж, вполне разумно. Ладно, сказал Богданов. В масках мы сейчас или без масок, это не так и важно. Фёдор, переведи то, что написано на этих шкафчиках. Картины, начал переводить Соловей, и ещё картины, и ещё. А здесь написано слово церковь. Церковь? переспросил Богданов. Так может «Погоди-ка», – недослушал его Соловей. «Так-так, это твое «может», логически рассуждая, должно находиться вот здесь, в этих двух шкафчиках. Видишь, на обоих надпись – иконы. Вот там-то нам и надо смотреть. Немецкая, так сказать, аккуратность и педантичность. Картины в одном шкафчике, иконы в другом. «Погодите-ка», – сказал Дубко. «Для начала осмотрим эти шкафчики». Шкафчики оказались заперты на единственные замки, которые к тому же были совсем простыми, и Дубкой Хоппер едва ли не единым взмахом руки. "Вот и всё", сказал он. "Никаких бомб здесь нет, да и быть не может, потому что вдруг они взорвутся. С бомбами это изредка случается. А в шкафчиках ценности, можно даже сказать, огромные деньги, а бомбы и деньги понятия не совместимые". "Ну что, Будем искать-то, зачем мы сюда пришли? Первым к шкафчику кинулся профессор Мамай. Точнее, попытался кинуться, но Богданов удержал его за плечо. Не торопитесь, Илья Евстигнеевич, мягко произнёс он. Тут торопиться не нужно, тут надо быть внимательным, чтобы ни на роком чего-нибудь не упустить. Будем делать так. Мы подаём вам иконы, вы говорите нам, та ли это икона или не та? «И подлинник ли это? Или упаси и помилуй копия? Договорились?» «Да, да», – торопливо произнес Мамай. «Конечно же! Давайте начинать!» Сейчас в Илье Евстигневиче говорил ученый, и потому на все предосторожности ему было наплевать. Кажется, он даже забыл, где он сейчас находится, и какие беды, если рассуждать теоретически, могли ему грозить. «Настоящие ученые, они все такие!» «Об этом известно каждому». Богданов улыбнулся и заглянул в шкафчик. Икон там было немного, всего три. Богданов взял одну из них и осторожно протянул ее профессору. «Великие небеса!» — воскликнул профессор. «Это, конечно, не то, что мы ищем. Это католическая икона, но это подлинный святой Бенедикт, 17 век или даже 16-й. Невероятно!» «Посмотрите вот это!» — сказал Богданов, протягивая Ильё Евстигнеевичу вторую икону, и вновь профессорскому восхищению не было предела, потому что вторая икона также оказалась древним подлинником, на ней был запечатлён образ Богородицы в её католическом варианте. Точно такой же восторг профессор проявил и по поводу третьей иконы. Но всё это были хоть и подлинники, но не те, ради которых спецназовцы проникли в хранилище. Богданов открыл второй шкафчик, Там лежали четыре иконы, каждая из которых была завернута в отдельный холст. Богданов взял одну икону, развернул холст и молча протянул ее профессору. Илья Евстигнеевич вгляделся и едва не лишился сознания. «Это же икона Иоанна Лествичника!» ахнул искусствовед. «Точно, это она и есть! Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь буду держать в руках икону шестого века!» «Илья Евстигнеевич...» Я, конечно, понимаю ваши чувства, терпеливо произнёс Богданов. Но всё же, я очень вас прошу быть чуть-чуть сдержаннее. Восхищаться будем потом, когда сделаем дело. Да, да, конечно, опомнился профессор. Прошу прощения. Вот и отлично, улыбнулся Богданов. Итак, что вы скажете по поводу этой иконы? Кажется, это и есть то, ради чего мы сюда вломились, сказал Илья Евстигневич. «Самый настоящий Иоанн Лествичник!» «Я, конечно, не могу с полной уверенностью утверждать, что это подлинник, но, знаете ли, очень похоже, что так оно и есть. Боже мой!» «Тогда держите вторую икону», — сказал Богданов. Вторая икона, по уверению профессора, оказалась тем самым плачущим ангелом. Третья икона — Михаила Архангела, четвертая — Николая Чудотворца. «Вот, значит, где они, иконки?» — усмехнулся Богданов. «Что ж, Илья Евстигневич, подсобите-ка!» Вдвоем они завернули иконы в тот же самый холст. «Значит так», — сказал Богданов. «Каждый берет по иконе, прячет ее за пазуху и ходу отсюда. Одну икону беру я. Федор, Александр и Степан берут остальные иконы. Степан, где ты там?» «Вот тебе раритет. И береги его до самого возвращения домой, как зеницу ока». «Нашли, стало быть?» — спросил Терко. «Вроде того». «Все, к коду». «Профессор, что вы застыли? Вы слышали, что я сказал?» «Да, но...» Очнулся искусствовед. «Мы еще не посмотрели в других шкафах. Мне думается, там тоже хранятся истинные чудеса. Как же можно уходить, не взглянув на них?» «Как-нибудь в другой раз», — мягко ответил Дубко. «Наш командир прав. Надо побыстрее отсюда сматываться». «Не ровен час». Они вышли из хранилища, плотно закрыв за собой дверь. «Все». «Геннадий! Федор! Вы разведка!» – скомандовал Богданов. «Мы следом за вами!» «Степан! Присматривай за профессором!» «Профессор!» – тот час отозвался Терко. «Не отставайте! Держитесь от меня поблизости! Вы где, профессор?» «Э-э-э! Братцы, профессора-то нет!» Спецназовцы ошарашенно завертели головами. «И в самом деле профессора нигде видно не было!»